зашифровал вековое тайное знание о строении материального и духовного мира, способы проникновения в мир духов и управления ими. Примечание Тора в переводе с иврита «учение». Она состоит из письменной части Эти книжи Моисея, Устной, Мишна и Талмуд и комментариев к ним. Это тайное учение основано на произнесении и написании имен Бога, духов, стихий, на ритуальной практической магии. Хаббала всегда оставалась самым закрытым учением еврейского народа, которое передвигалось от учителя к ученику лишь после долгой проверки избранных. Последователи магии принимали на себя жесткие обязательства по отбору учеников, и те единицы, посвященных В каждом поколении, которые допускались к кабале, приводились строжайшие присяги, запрещающие раскрывать даже ничтожную деталь учения. В том же, что иногда появлялись сочинения о магии, можно увидеть указания, на существование нескольких степеней секретности. На данный момент тайное учение открыто для всех, так как по убеждениям адептов сейчас настало именно то мистически определенное время, когда надо приобщить к тайному знанию как можно большее число людей. для того чтобы подготовить их к приходу ожидаемого каббалистами Мессии. Как пишет современный адепт Михаэль Вайтман, «Каббала – это учение причинно-следственной связи духовных источников. Любой материальный предмет – От элементарных частиц до космических объектов управляются духовными силами, которыми пронизан мир, находящийся как бы в сети энергетических каналов. В Кабале все имена дают якобы реальное предметное представление о духовном объекте, который в нашем мире подчиняется материальному. Считается, что дать имя такому объекту может лишь каббалист, видящий в нем причиной единственной связи и достигшей надлежащего уровня. А пишут книги и передают знания с помощью такого языка, который, как они считают, имеет неизменяемый духовный корень. Учение каббалистов сходно с книгой «Перемен» и «Дзин» и даосизмом китайцев, буддийской логикой, пифагорейством и платоновским учением об эйдосах. Примечание. Эйдосы у Платона — это Умопостигаемые формы, существующие отдельно от материальных объектов, идей. В современном мире влияние тайного учения отражается в модных научных направлениях герменептики, структурализма, семантики, семиотики и других.